Квамодиан вскочил на ноги, готовый к самому худшему. Он смотрелся в темноту, различая очертания человека с усами, вклокоченной бородой и тонкими шрамами на лице, словно он попал под котящуюся по орбите планету, не меньше. «Кто вы такой, черт побери!» — рявкнул он. «У такого малыша и такой голосок!» — проскрежетал могучий голос. Ладно, спокойно и без обиды. Он подошел поближе. Энди к вам по достоинству оценил его размеры. Это был настоящий гигант, но он казался явно подавленным. «Мы на неприятности не напрашиваемся», — мягко прокатал он. «Этого добра с нас хватает, но с девушкой все в порядке. Я успел вытащить ее из пещеры вовремя». Я слышал что-то о каком-то рифнике. который занимается здесь с клифом хауком альмалик знает чем это вы с подозрением спросил энди да это ваш слид следит за нами усы и борода рифника раздвинулись в темноте могло показаться что он собирается укусить Энди. но это была лишь добродушная усмешка «Больше он не мой», — сказал рифник «Теперь он сам себе хозяин, как я подозреваю. Или им владеет кто-то другой. Но меня он слушаться не станет. Я ему больше не хозяин с тех пор, как ударило солнце». Он отвернулся от Квамодиана и на секунду склонился над девушкой. «С ней все в порядке», — повторил он, выпрямляясь. Но в голосе его не было особой уверенности. Однако вы, возможно, правы. Действительно, нужно унести ее отсюда подальше. И меня тоже захватите с собой, если не против. «Почему Молли Залдивар так плачет?» — спросил Энди. «Если вы неосторожно вынесли ее...» Огромная голова рифника качнулась из стороны в сторону. «Подозреваю, что она плачет так из-за клифа Хаука». вамодди он тут же взял себя в руки он совершенно позабыл что здесь еще и клиффхаук несомненно это он виноват в том что мойлизал diвар ранена, ей грозит опасность она напугана но старая дружба еще не исчезла полностью и в голосе энди вамма прозвучала неподдельная озабоченность когда он спросил, а что с хауком он ранен уже нет как то есть он умер В гулком голосе рифника чувствовалась свинцовая усталость. Нет, хуже. Хуже, я бы сказал, гораздо хуже. Если хочешь знать мое мнение, нам нужно поскорее убираться с этого места, пока что-нибудь очень неприятное не случилось и с нами. Существо в недрах горы было поначалу случайным скоплением электронов, потом новорожденной блуждающей звездой, только начинавшей изучать себя и окружающую среду, набираться опыта. Теперь это было нечто третье, и оно внимательно следило за тем, как Рифник и Энди к вам осторожно приподняли плачущую девушку, спустились с ней вместе по склону вниз к ожидавшему флайеру, поспешно погрузились в кабину и, захлопнув дверцу, умчались прочь. Используя определенную часть своего «я», блуждающая звезда заставила Слиита взмыкнуться вверх на своем слегка пульсирующем трансфлекционном поле и помчаться за флайером, не теряя его из виду. В этом не было необходимости, конечно. Блуждающая звезда могла легко следить за флайером с помощью своих зондов в любой точке планеты и практически в любой точке Солнечной системы. У нее еще не было случая попытаться нащупать что-либо за пределами Солнечной системы. Но это уже не было то незамысловатое существо, каким она была раньше. Когда она поняла, что одна из организованных излучающих масс вот-вот прекратит существование, она решила, что будет полезно впитать ее, и впитала. Операция оказалась простой, подобно притяжению или захвату. Это, если прибегнуть к материальной аналогии, напоминало слияние амебы и кусочка пищи, которую она схватила, чтобы растворить в себе. Но материя не имела отношения к процессу, а силы, которые применила блуждающая звезда, не поддавались описанию в терминах геометрии трёхмерного пространства.